Часть 7. Химия в кавычках кайфа. Рискованные познания об интоксикации и религия. Существует многочисленное красочное описание внутренних ощущений во время интоксикации. Цитата. Позволяет вам сжиматься за секунду в атомное ядро или растягиваться на расстояние В световой год через галактики. Конец цитаты. Тимоти Лири об Элсдэ. Цитата. Алкоголь переносит своего почитателя из холодной периферии вещей в их сияющую суть. Конец цитаты. Уильям Джеймс об алкоголе. Цитата. Что за воскрешение из самых глубин внутреннего духа что за апокалипсис мира внутри меня конец цитаты Томас де Квинси об опиуме цитата время от времени самосознание полностью оставляет тело утекает и связывается с какой-то иной формой деревом облаком даже пианино конец цитаты Роберт Д. Робб А. Гашише. Цитата. «Наполняет меня чувством неограниченных возможностей, которая на миг делает меня архангелом». Конец цитаты. Вендал Холмс об эфире. В большинстве случаев подобные описания связаны с ОСД, каннабисом или кокаином. И наркоты, это алкоголь, амфетамины или опиаты. Ощущения ассоциируются с такими концепциями, как в кавычках кайф, психоделия, эйфория и трансценденция. Современная волна потребления интоксикантов началась в интеллектуальных кругах Америки в 60-е годы. В кавычках психоделические или в кавычках Трансцендентальные ощущения были центральным элементом. Идеологические лидеры, такие как Тимоти Лири и Ричард Альберт, утверждали, что химические вещества, особенно ЛСД, расширяют человеческое сознание и познавательную способность. Они описывали их действие как райские ощущения. Многие известные описания таких ощущений были написаны поэтами и писателями. Бодлер, Де Квинси, Хаксли. Это не совпадение. Описание это неясные, двусмысленные метафоры, соответствующие метафорам, используемым в поэзии. В удачных случаях читатель получает чувство наверняка иллюзорное, что я полностью понимаю послание автора. Я сам чувствовал себя так же. Чем более абстрактна метафора, тем больше вероятность, что благосклонный читатель истолкует метафору соответствующим образом. Сходство с религиозным трансом весьма заметно. Некоторые бывшие лидеры психоделической культуры, такие как Ричард Альберт, заменили наркотики йогой, медитацией или иными нехимическими путями. получение сходных ощущений. Религиозные секты вызывают экстаз или видения без химических веществ. Интеллектуалы часто смотрели на это с покровительственным скептицизмом. Когда же поклонники наркотиков вызывают подобные ощущения ритуальным введением химических веществ, это кажется более привлекательным. Вера в химический рай может восприниматься как более интеллектуально респектабельная, чем вера в религиозный рай. Но расширяют для наркотики человеческое сознание. Авторы этих восторженных описаний в состоянии интоксикации держали свой разум открытым для чувств и настроений. Но большинство людей, принимающих опиаты, алкоголь или эфир, не ощущают ничего, что напоминало бы эти чудесные описания. Это справедливо и для ЛСД, и для каннабиса, при условии, что принимающий их человек не знал о том, что они могут оказывать подобное воздействие. Без социального внушения и особых ожиданий большинство людей просто считают их действие неприятным. Смотри, часть 5. Метафорические изображения фантастических наркотических состояний имеют мало сходного с фармакологическими эффектами. Какие механизмы вызывают это явление? Внушаемые люди используют интоксикант как ритуал, чтобы получить субъективное переживание, подобное получаемому с помощью искусства или религии. Интоксикант вызывает чувство, что Ты не такой, как обычно. Принимающие наркотики концентрируются на своём внутреннем состоянии, вызывают обширные ассоциации и истолковывают свои чувства весьма свободно. Метафоры это отличительная черта таких переживаний. Утверждают, что метафоры вызывают субъективное чувство удовлетворения, то есть приятное чувство отсутствует, пока состояние не обозначено очаровывающими метафорами. Привлекательное повествование действует как приказ, обучающий новичка истолкованию физиологических эффектов наркотика. В кавычках психоделические эффекты, очевидно, чаще всего встречаются среди интеллектуалов, которые не употребляют наркотики ежедневно. Такие ощущения относятся к миру искусства, религии, и парапсихологии, но не к миру фармакологии. Фармакологическая основа в кавычках кайфа. Все интоксиканты оказывают многочисленные эффекты на человеческий организм, включая воздействие на мозг. Согласно общепринятому взглядам, приятные ощущения, такие как в кавычках кайф и балдёж, Это следствие фармакологических свойств интоксиканта. Но исследование воздействия наркотиков не подтвердило гипотезу о том, что эти ощущения прямо относятся к фармакологическим эффектам. Интоксиканты могут, например, понижать кровяное давление, замедлять мыслительные процессы, ухудшать координацию движений и тому подобное. Когда люди принимают эти препараты, не ожидая в кавычках поймать кайф, они замечают только эти физические фармакологические эффекты. Эти эффекты не называют в кавычках кайфом и обычно не воспринимают как приятные. Конечно, люди употребляют наркотики не для того, чтобы ухудшить координацию движений или понизить кровяное давление. Как же соотносятся между собой объективные, подтверждённые исследованиями свойства наркотиков и субъективные ощущения, которыми мотивируется употребление алкоголя и наркотиков? Исследования показывают, что фармакологические эффекты интоксикантов весьма неспецифичны, и что эти эффекты в основном нейтральны или неприятны. С субъективным ощущением По-видимому, способствует ряд различных механизмов. Первое. Важную роль играют чистые эффекты ожидания. Несколько экспериментов с алкоголем и канабисом показали, что эффект плацебо это мощный фактор в возбуждении последующих ощущений. Потребители часто принимают интоксикант в умеренных дозах, И эффект ожидания сам по себе может вызвать субъективные ощущения. Второе. Люди могут научиться ощущать химические эффекты. Социальное внушение и практика могут заставить нас ощущать особый вкус. Например, кофе, пиво, табачного дыма. Аналогично, люди могут научиться ощущать внутренние связи, вызываемые интоксикантами. Это было ясно продемонстрировано в экспериментах Вейла с марихуаной, а также установлено для морфина и героина. Смотри часть 5. Третье. Люди могут научиться истолковывать химические эффекты как особые чувства. Эксперименты с эпинефрином, смотри часть 4, показали, что физические реакции как таковые обычно эмоционально нейтральны. Наши обозначения превращают реакции организма в особые чувства. Таким же путём мы можем научиться ассоциировать внутренние связи с особыми эмоциями, например, радостью или расслаблением. Четвёртое. Внутренние связи могут быть обозначены как в кавычках кайф. Многие люди принимают морфин, растворители, и иные интоксиканты без обозначения ощущений в кавычках кайфом и демонстрации нездержанного поведения. Чтобы в кавычках поймать кайф, людям нужно не только химическое влияние, но также социально внушённое истолкование эффектов. как приятных и в кавычках кайфовых. Известное исследование Бейкера, смотри, часть 4, демонстрирует процесс внушения. Новичок ощущает некоторые физические эффекты, которые с помощью опытных наркоманов обозначаются как в кавычках кайф и считаются приятными. Пятое Если состояние обозначено как в кавычках кайф или опьянение, возникают ассоциации с соответствующими переживаниями и поведением. Социальная роль находящегося в кавычках под кайфом или пьяного это роль с определёнными привилегиями и меньшими обязанностями. Когда внутренние связи определяют химическое воздействие Человек использует эти связи, чтобы измерить степень в кавычках кайфа. Сила связи влияет на ощущения, поведение и, вероятно, дальнейшее употребление интоксиканта. В кавычках кайф это не эффект, а истолкование. В некоторых случаях Со используемыми в течение длительного времени химическими веществами происходит изменение в их восприятии людьми. Вещества начинают обозначаться, подталкиваться к тому, чтобы стать наркотиками. Канабис из лекарства превратился в наркотик, амфетамин из энергетических таблеток был превращён в наркотик, пары растворителей, которые Маляры, считают гадостью, стали приятными интоксикантами для групп подростков. Если химическое вещество признано интоксикантом, наркотиком, общественное мнение считает это открытием его внутренних свойств, которыми препарат обладал всё время. Но люди, употребляя препарат и не зная, что он обозначен как наркотик, реагируют на него отлично от других потребителей этого препарата. Признание вещества наркотиком действует как самовыполняющееся предсказание. В кавычках кайф, балдёж, опьянение это весьма важное понятие в нашем осмыслении потребления алкоголя и наркотиков. Такие слова и понятия оформляют наши идеи и направляют наше понимание окружающего мира. В кавычках кайф реально существует в нашем языке и в наших мыслях. В объективном мире вокруг нас существуют физические реакции, концентрации препаратов в крови и различные субъективные ощущения. Некоторые из этих явлений классифицируются как в кавычках кайф, который, как считается, описывает определённое биологическое явление. Вильмат Изучавший отношение между наркотиками и в кавычках эйфории пишет: цитата. Склонность любого наркотика вызывать эйфорию проблематична. Она проблематична до такой степени, что наркотик становится эйфоригенным через социально и культурно внушённое потребление. Другими словами, наркотики не эйфоричны сами по себе. но могут стать таковыми путём социализации. конец цитаты. Антрополог Макмаршал тщательно изучил употребление алкоголя в различных культурах. Он делает вывод. цитата. Фармакологическое действие алкоголя заставляет людей чувствовать себя иначе, чем тогда, когда они не пьют. Даваемое этим ощущением значение, то есть Как человек истолковывает эти чувства и направляет свои ощущения, обусловливается культура и общество, где он живёт. Конец цитаты. В учебнике по интоксикантам, опубликованном Вырелом несколько лет назад, он выразился следующим образом. Цитата. Ни одно вещество не заставляет людей автоматически ловить кайф. Конец цитаты. Человек должен научиться истолковывать физические эффекты наркотиков как повод для кайфа. Ожидания людей и общества заставляют людей связывать внутренние переживания с физическими ощущениями, вызываемыми наркотиками. Если же эта связь отсутствует или прерывается, люди могут принимать высочайшие дозы наркотика без кавычек кайфа. Они ощущают только притупление чувств. Короткое заключение можно дать в следующем виде. В кружках кайф это не фармакологический эффект определённых химических веществ, а социально внушённое истолкование фармакологического эффекта.